Глава 10 Библиотекарь закончил рассказ. «Неплохо искупались, не правда ли?» Он поднял глаза от страниц, всматриваясь в лица ребят из кошмарного квартета. «Критика? Комментарии?» «Ерунда!» — выпалил Стив. Он посмотрел на Ноя, ожидая его согласия. «Ерунда!» — повторил Ной, а затем добавил. «Но...» «Насчет бассейна — это правда. Мы запускаем его на следующих выходных». Он вздрогнул, коснувшись болезненного солнечного ожога на плече. «Какое удивительное совпадение!» — заметил библиотекарь. «Смерть, подобна искусству?» «Или искусство, подобное смерти?» «Я никогда не разбирался в таких вещах». Как и остальным, Ною нужны были ответы. «Что вам от нас нужно?» Закричал он так громко, что Филипп мог бы взять с него пример. «Что мне нужно? Я полагал, что вы уже поняли». Библиотекарь широким жестом указал на свои книги. «Сказки вроде ваших хотят быть услышанными». Теперь уже никто не искал путь наружу, даже Уилла, что бесконечно радовало библиотекаря. «Решили остаться? А у нас есть выбор». Спросила Уилла, уже зная ответ. Она была не глупой девочкой. Никто из нас не уйдет отсюда, пока мы не услышим последнюю историю. Это же так работает? Библиотекарь зажег свечу и спокойно оглядел их. Как знать, как знать. Стив подошел к нему вплотную. Он был красным от злости, или же от страха. Ладно, старикан, давай уже, читай мою. Вы мне приказываете? уточнил библиотекарь с гримасой, слишком зловещей даже для него, хранителя за могильных секретов. Да, наступала его любимая часть вечера. Он раскрыл последнюю сказку и начал читать.